Вечером позвонила Урсула. В ее мощном голосе я услышал торжество и подспудное изумление. «Вы не поверите», — сказала она. «Но я уже нашла в Нью-Маркете три беговых конюшни, где он работал прошлым летом и осенью, и в каждом случае одна из лошадей болела». Поверить мне ничего не стоило, и я спросил ее, чем болели лошади. «У всех была кристаллурия». «Это кристаллики. Я знаю, что это такое», — сказал я. «И это совершенно неправдоподобно, но все три были из конюшен, которые в прошлом посылали лошадей к Кальдеру Джексону, и этих послали точно так же, и он тут же их вылечил. Двое тренеров сказали, что они на Кальдера молиться готовы. Он многие годы лечит их лошадей». «Работника звали Шон». «Нет, Бред, Брэд Вильямс. Все три раза одинаково. Она продиктовала адреса конюшен, имена тренеров и сроки приблизительные, когда Шон Джейсон Бред там работал». «Вы просто чудо», — сказал я. «У меня такое чувство, ее энтузиазм несколько поутих, что вы от меня именно это и ожидали услышать». Надеялся. «Но причастны такие люди, не могу поверить». «Поверьте». «Но Кальдер», — запротестовала она, — «он не мог». «Шон работал на Кальдера», — сказал я, — «все время, постоянно». «Везде, куда бы он ни нанимался, он фабриковал пациентов для Кальдера». «Она так долго молчала, что я не выдержал». «Урсула». «Я здесь», — отозвалась она. «Вы хотите, чтобы я продолжала с фотографиями?» «Да, если можно. Найдите его». «Веревка по нему плачет», — угрюмо сказала она. «Сделаю, что смогу». Она повесила трубку, и я пересказал Оливеру все, что от нее услышал. «Брэд Вильямс. Здесь он звался Шон Вильямс». «Почему вам пришлось его нанять?» — спросил я. Оливер нахмурился, вспоминая. «Понимаете, хороших работников найти нелегко. Можно давать объявления хоть до посинения, и все равно откликаются только третьи сортные, а то и хуже». Но Найджел сказал, что после собеседования Шон ему понравился, и он назначил ему месяц испытательного срока. «А уж после этого мы ухватились за него обеими руками». И были очень довольны, когда он опять позвонил в этом году, потому что он ловок и опытен, и уже знает работу, и вежлив, и табельщик хороший. «Образец», — сухо заметил я. «Как работник, да». Я кивнул. Он должен был изображать образец, поддерживать иллюзию чести и стовую веру всех предателей. Я сопоставил все эти затейливые имена и подумал, что он, должно быть, считал себя кем-то вроде крутого героя, великого разведчика. Играл в свои фантазии, день за днем выполняя работу, чувствуя превосходство над нанимателями, которых он с презрением надрал. Он мог вложить капсулу в полую сердцевину яблока и, пару раз откусив для убедительности, скормить то, что выглядело как огрызок своим жертвам. Никто ничего не заподозрит, нет причины. Я опять заночевал на диване, и на следующее утро Оливер позвонил старшему инспектору-детективу Вайфолду и попросил его приехать в усадьбу. Вайфалда потребовалось уговаривать. Наконец он неохотно согласился, и чуть не сделал поворот на сто восемьдесят градусов, когда в конторе Оливера увидел меня. «Нет-нет, слушайте», — заупрямился он. «Мистер Эктринг уже достал меня своими идеями, и у меня просто нет времени». Оливер его перебил. «Сейчас у нас есть не только идеи, гораздо больше. Пожалуйста, выслушайте». «Мы отлично понимаем, что вы очень заняты из-за всех этих бедных девочек, но, по крайней мере, Джинни вы сможете из этого списка исключить». Вайфолд, наконец, соизволил присесть, принял чашечку кофе и выслушал все, что мы имели сказать. И мы расписали ему в цветах и красках, что именно произошло, и его нетерпеливое раздражение рассеялось и сменилось сосредоточенным вниманием. Мы передали ему копии анализов ПЭН, имена нанимателей Бретта и оставшиеся десять фотографий Рики. Он мельком глянул на них и сказал. «Этого конюха мы допрашивали, но...» «Не его», — сказал Оливер. «Это фотография мальчика, который кажется очень похожим на него, если вы близко с ним не знакомы». Вайфолд поджал губы, но кивнул. — Весьма похож. — Мы считаем, что именно он мог убить Джинни, даже если нет никаких доказательств, — сказал Оливер. Вайфолд принялся сгребать в кучу наши бумаги. — Мы, разумеется, пересмотрим направление расследования, — сказал он, окинув меня неласковым взором. — Если вы, сэр, оставите изыскание в приемной кальдера на долю полиции... Кальдор Джексон, должно быть, ждал подходящего момента, чтобы избавиться от портфеля Яна Паргитера и прочих вещественных доказательств. Любители всегда неправильно обращаются с такими вещами. Он выразительно покосился на мой костюм из пластыря. Лучше оставьте это профессионалам. Меня это откровенно позабавило, но Оливер просто задохнулся. «Вам оставить!» — возмущенно сказал он. «Тогда ничего бы не нашли, или нашли бы слишком поздно и не спасли мой бизнес!» Выражение лица Вайфолда ясно говорило, что спасение бизнеса не входит в число его первоочередных задач. Однако напомнив, что проникновение со взломом и похищение медикаментов есть состав преступления, он придержал дальнейшее неодобрение про себя». Он уже собрался уходить, когда опять позвонила Урсула и так возбужденно кричала в трубку, что Вайфолд мог слышать почти каждое ее слово. «Я в глотче, кричала она. «Я подумала, что можно зайти с другого конца, если вы меня понимаете. Я вспомнила, что у Бинти Рокингем кальдер чудесным образом исцелил совершенно потрясающего коня». Это был участник трехдневных соревнований, и он так ослаб, что еле ковылял. Так что я приехала к ней сюда, спросила, и знаете что? Что услужливо подыграл я? Этот парень у нее работал. Она ликовала. Хороший работник, так она сказала, представляете? Его звали Клинт. Фамилию она забыла, ведь прошло больше двух лет а он работал всего несколько недель. «Не Вильямс, спросите ее», — попросил я. В трубке послышались негромкие переговоры, и опять раздался голос Урсулы. «Она говорит да». «Я люблю вас, Урсула», — сказал я. Она смущенно хихикнула. «Так, может, вы хотите, чтобы я проехала дальше в поместье Рубаголби?» У него был декоративный пони, которого Кальдер вылечил от мокнущей экземы, а ее ничто не брало. «Ну, это просто еще один пример, Урсула. Я бы сказал, что доказательств уже достаточно. Лучше убедиться», — бодро сказала она. «И мне это самой нравится, правда? Потрясение уже прошло». Я записал детали, которые она продиктовала. И повесив трубку, протянул Вайфалду новую информацию. Клинт, разочарованно сказал тот: "Видимо, следующим будет Элвис". Я покачал головой. Этот Шон человек действия.